Глава двадцать восьмая. В суматохе никто не заметил, как отец Фиона вошел в архиерейские палаты и теперь стоял под в двух шагах от обвиняемого старца. «Это еще что?» — вскипел Варлам. «Почему сторонний в суде? Да еще смеет вмешиваться в его ход!» «А он не сторонний!» — процедил сквозь зубы Страмилов. «На время камчужной немощи дьяка Астафия...» Отец Фиона взят мной уездным дознавателем. Так что оснований у него находиться здесь больше, чем у иных вопрошавших будет. «Я смотрю, вы тут все в сговоре?» Возмущенно фыркнул архиепископ Арсений. «Гляди, воевода, я ведь в Москве кому надо, тебе все расскажу». равноду «Это сколько угодно, владыка». Равнодушно пожал плечами стромилов «Я всего лишь слуга государев». «Перед ним и ответ держать буду. Давай, отец Фиона, говори, что узнал». Монах согласно кивнул и обвел собрание неспешным взглядом, точно желал выглядеться в душу каждого из присутствующих. «Я считаю», – произнес он спокойно и размеренно, – «история с братом Иовым – ничто иное, как хорошо составленный заговор». задача которого не сводится только к левете на святую обитель или сведению личных счетов с отдельными ее иноками. На самом деле, обвинение против старца не более чем средство для совершения иных, далеко идущих замыслов». «И в чем умысел?» – спросил насторожившийся при слове заговор боярин Федор Шеремедев. «В крамоле на семью государя». Растерянность и недоумение, воцарившиеся в архиерейских палатах, длялись ровно столько, сколько требовалось архиепископу Арсению, чтобы прийти в себя после столь тяжкого обвинения. «Что за ересь? Думай, что говоришь, чернец!» воскликнул он, побледнев от навета, повергшего в трепет его не самую отважную душу. «Я всегда думаю, что говорю!» резко осадил архиепископа монах. Если доказать, что старец Ио в колдун и чернякнижник, то его чудеса – чудеса ложные. Они – суть сатанинское наваждение, имеющее цель отвратить людей от Бога и его воли. А значит, неожиданная болезнь и столь же неожиданное исцеление от царской невесты Марии хлобовой уже не промысел божий, а бесовские чары, обман рассудка. «Это, Богдан Матвеевич, ежели ты еще не понял, и твоего вылеченного зуба касается». Царский ясельничий Глебов, услышав обращенные к нему слова отца Фионы, невольно вздрогнул и пробормотал что-то невнятное себе под нос. В этот момент дверь в архиерейские палаты в очередной раз с грохотом отворились. Караульные, столкнув бердыши, попытались согласно приказу воспрепятствовать проникновению в помещение посторонних, но увидев неизвестного в кафтане с горностаевым подбоем, и в бархатной шапке с жемчужной короной смущенно отступили на шаг, сообразив, что перед ними кто-то из начальных людей. Препятствовать кому, без особой на то нужды, дело хлопотное и весьма небезопасное. «Мир дому сему!» – произнес вошедший, снимая шапку и размашисто крестясь на иконы в красном углу. «Спаси, Христос, с миром принимаем!» Ответил за всех Агумен Иларий, всматривая в землистое, изрытое оспинами лицо Совершенно незнакомого ему человека. «Проестев!» Воскликнул Шереметьев, удивленно разведя короткими пухлыми руками. «Ты здесь какими судьбами?» «Служба!» Сообщил Проестев, бросив на вояре на холодный взгляд змеиных, Кажется, никогда не мигающих глаз. «Вастюк приехал, а воеводы нет. Сказывают суд, правит. Я сюда». «Любопытно мне стало. Гляжу, люди сплошь знакомые. Не помешаю, Юрий Яковлевич». «Сделай милость, Степан Матвеевич. Окажи честь», — отозвался стромилов указывая на свободное место, даже не пытаясь при этом изобразить на лице хотя бы тень удивления. Глебов, обвинявший Шереметьевым многозначительным взглядом, неохотно подвинулся на лавке, освобождая место для начальника земского приказа, чем тот охотно воспользовался, приятельски улыбаясь им обоим. Архиепископ Арсений, обладавший невероятной способностью безошибочно чувствовать личную опасность, при виде вновь вошедшего побледнел и словно ужался в плечах, стремясь стать незаметным для окружающих, как того требовала его знаменитая осторожность, граничащая с откровенной трусостью. Краем уха слышал я, отец Фиона опять крамолу узрел, затейливо как-то, хотелось бы послушать. «Бред и досужие домыслы!» — возмутился пресвитер. — Никто в здравом уме не посмеет обвинить архиепископа Арсения, известного своей праведной жизнью в преступлениях и крамоле. — Я обвиняю в этом, не владыку, — с ледяной улыбкой ответил отец Фиона. — А кого? Меня? — Тебя. Я заявляю перед судом и при свидетелях, что преступления, совершенные в обители, дело рук одного человека, и этот человек... «Ты, отец Варлам!» «Ересь! Что же я, по-твоему, сделал?» «Начнем с того, что ты украл девицу Марию Хлопову, выманив ее ночью во двор подметным письмом, и убил несчастного отца Симеона, ставшего невольным очевидцем твоего злодеяния». «Докажи!» Фиона пожал плечами и стал загибать пальцы на руках. «Во-первых, место убийства отца Симеона. Следы злодеяния немолчаливы». Понимающему они многое могут рассказать. Во-вторых, о смерти ключника утром знали только четыре человека. Два трудника, отец Игумен и я. Знал и ты. Откуда, если сам не убийца? В-третьих, где твоя мантия, отец Варлам? Почему на тебе праздничный палей? Протеерей удивленно вздрогнул и растерянно посмотрел по сторонам. «Это имеет отношение к дознанию?» «Разумеется». «Ты был без мантии еще на скотном дворе». «Потому что забыл надеть». «А может, потому что окровавленная она в это время горела в печи? У нас есть свидетель который видел черный дым, валевший из трубы твоего дома. Что ты жег, отче?» Варлам бросил на Фионов взгляд, полный самого глубокого презрения, какое только смог выразить на своем лице. «Твоя обвинение, чернец, ничего не стоит». Они ничего не доказывают. И потом, если для хулы на царскую невесту достаточно просто доказать связь старца с сатаной, зачем мне ее красть? Кому от того польза?» Отец Фиона остался невозмутим. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Мы оба знаем имя благополучателя, отец Варлам, но в конечном счете дело даже не в имени, а в тех демонах, что терзает твою сошедшую с праведного пути и давно заблудившуюся душу. скажи «Где ты спрятал девицу Хлопову? Тебе зачтется». «Не понимаю, о чем ты чернец? Какие демоны искушают тебя самого? Убийства в монастыре начались много раньше. Или, может, к смерти иноземца тоже я причастен?» Неожиданно Степан Проестев, до того с большим интересом слушавший перепалку монаха и пресвитера, без стеснения рассмеялся, громко топнув ногой окрашенные доски пола. «Коль такая свара!» – произнес он. небрежно теребя тонкие кружева перчаток. Мое слово, господа! Здесь нет виновных в смерти лекаря. Мы сыскали его. Виноват местный плотник, Яшка. Юрий Яковлевич, обратился он к Страмилову. Вели привести про хвоста. Воевода согласно кивнул и сделал молчаливый знак охраняя. Два гордовых казака завели в палату невысокого пришивого толстяка, сильно прихрамывающего на левую ногу. Его опухшее от пьянства лицо с сизыми синяками под обоими глазами не выражало ничего, кроме лютой тоски и смущения. «Доброго здоровьица, честному обществу!» – прокрепел он с поклоном, старательно разглядывая пол под ногами. «Как говорится, мир домосему!» Яшка попытался перекреститься, но даже не донес сложенных перстов до лба, встретившись взглядом с отцом Фионой. Глаза монаха в тот момент не выражали ничего, даже простого любопытства Однако плотник не на шутку перепугался. Он громогласно икнул и стал оседать под ноги к удивлённо взиравшим на него казакам. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не проестев «Не бойся, Яша!» По-отечески душевно ободрил он мужика, едва ли не в два раза старше себя. «Тут тебя не запытают, не побьют, не утопят. Говори!» А, «А что говорить?» – растерянно спросил Яшка, беспокойно блуждая взором между проестивым и Фионой. «А все говори. Что мне говорил, то и сейчас говори. Не забыл». Голос проестивый звучал елей, а взгляд был колючий и жесткий, словно дырку вертела в запойном плотнике. «Не, не забыл». Немного ободрился Яшка, чувствуя поддержку всесильного начального человека – ведущего себя среди высоких вельмож так, будто был здесь главным. «Несколько день назад?» Опустив глаза в пол, нудил плотник, точно чужую подсказку наизусть читал. «Снес я бакалагу масла на стену у святых в рот, да с устатку разлил. Испужался, думал, зругают тут слышу, на стену лезут, спрятался от греха. Смотрю горбунный наземный, походил туда-сюда». потом достал из-за пазухи пузырёк стеклённый, размахнулся и бросил его в рот». Яшка запнулся, точно вспоминал продолжение своего рассказа, однако уже в следующий миг он, криво усмехнувшись, продолжил, при этом держался куда бодрее и увереннее, чем в самом начале. «Бросил, значит. Только ноги его на, на масле скользнули, брюкнул он голыми ляшками и за куликом вслед за пузырём отправился. э подождал чутка». Потом спустился по тихому и в какба пошёл. мне зачем лишние хлопоты меньше спроса крепче крепчесон верно все сказал что бь сдох как на духу чтоб у меня чтоб у меня голослысы на языке выросли проездив повелительным жестом остановил неуправляемый поток злоы излияния разошедшегося не на шутку плотника и самодовольно улыбнулся видишь яков совсем не страшно теперь идти домой «Надо будет. Сыщем». Яшка с готовностью кивнул головой и не заставил высокий суд уговаривать себя дважды. Когда за ним с треском захтопнулась входная дверь, начальник земского приказа обвел присутствующих торжествующим взглядом. «Дело раскрыто», — заявил он. «Убийства не было. Божий промысел в лице одного случайного человека покарал преступника, пытавшегося отравить царскую невесту». о чем мною, государю, не далее, как сегодня утром, все подробно отписано. «Интересно», — нетерпеливо передернул плечами при свитер Варлам, «какое отношение эта пьяная рожа имеет к выдвинутым против меня пустым и вздорным обвинениям?» Улыбнулся Проестев, переглянувшись со Страмиловым. «Зато смотри, отче, какую интересную книгу нашли мы в потайном ящике твоего стола». Стоявший в дверях стрелецкий урядник сделал несколько шагов вперед, держа на вытянутых руках сверток из черного французского бархата. По команде проестива он развернул его, обнаружив толстый фолиант, переплетенный дубленной человеческой кожей. Судя по всему, колдовское сочинение. Подобные книги запрещены в нашей державе. Как она оказалась у тебя, отче? Самообладание не покинуло пресвитера. Не изменившись в лице, он спокойно посмотрел на предъявленную ему книгу и брезгливо отвернулся. «Первый раз её вижу». «Правда?» – переспросил проездив ехидно. «А вот твой служка Фома совсем иное утверждает. И кому верить, отец Варлам?» Презвитер промолчал, с холодным безразличием пожав плечами. «У меня тоже кое-что есть для тебя», – заявил вдруг отец Фиона. Он вытащил из кармана небольшой клочок бумаги и поднёс его близко к глазам пресвитера. "Узнаёшь почерк? Этот мрачный синодик твоих рук дело. Много лет ты пополнял его новыми именами. Четырнадцать лет назад было три, теперь восемь. Пять мне ничего не говорят, но первые три Акулина, Серафима и Ольга мне знакомы. Я должен был взять тебя ещё тогда, в пятнадцатом. Ири Варлам, или, может быть, правильно назвать тебя?" «Душегубец Козьего болота?» После этих слов в архиерейских палатах наступило тягостное молчание. Поднявшийся было со своего места притсвитер замер в неудобной позе и медленно обвел присутствующих пустым, обжигающим как бездна безумия взглядом. Что-то неуловимое глазу произошло с Варламом в тот момент. Словно яркая вспышка света на короткий миг, выхватывающая из тьмы резкие очертания предметов, Нечто первородное и самых затаённые глубин сознания высветило вдруг его подлинное лицо. И лицо это оказалось до ужаса уродливым. Мой бог сказал мне: нет мира нечестивым и блудницам. Произнёс он негромким, дребезжащим голосом, словно механический болван из потешного вертепа на городском базаре. Как написано: нет праведного ни одного, нет делающего добро. Все совратились с пути. Никто не ищет Бога. Все до одного негодны. Нет ни одного. Поэтому ты решил встать над законом и вершить суд над грешниками по своему разумению. Пресвитер, казалось, был возмущен услышанным. «Без закона грех мертв», — воскликнул он. «За клятвой следует обман. За обманом воровство и перелюбодейство. И кровопролитие следует за кровопролитием». Софистика!» Фиона смотрел на сумасшедшего пресвитера со смешным чувством презрения и жалости. «Скажи, за что ты убил этих женщин?» Варлаам удивленно округлил глаза, посмотрев на собравшихся, будто видел их первый раз в жизни. «Убил? Я освободил их от греха, и отдал им дар Божий, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во кресте». Умерев, они освободились от греха, и теперь рядом с Господом нашим, чистые, невинные голубицы. Они сейчас здесь, распостерли надо мной свои ангельские крылья. Поют. Лицо пресвитера озарила светлая улыбка глубоко душевного умиления. Покачиваясь так такт одному ему слышимой музыке высоких сфер, он обнял себя руками за плечи, замолчал и больше не отвечал на задаваемые вопросы. Главное из которых, что он сделал с царской невестой. «Ладно», – распорядился хмурый проездив. «Дады закрыть бестию под замок, а Вось одумается. А не одумается, будет ему так худо, как никому на свете еще не было». Стрельцы без принуждения увели покорного и, кажется, смирившегося со своей участью в Орлаама, отрешенно мучавшего себе под нос какие-то духовные песнопения. Проводив повредившегося разумом священника недобрым взглядом, царский ясельничий Богдан Глебов, не меняя выражения, возрился на архиепископа Арсения. «Владыка, надеюсь, у тебя не осталось притязаний к старцу Иову и его чудесам, совершаемые именем Божьим?» «Не осталось, сын мой», — ответил Лосонский. Он натужно поднялся со своего места и, тяжело опираясь на архиерейский посох, не прощаясь, поспешно вышел из комнаты. «Ивашка, Левка, мелька запрягайте о спины, живо едем отсюда!» Послышался из-за двери его высокий, резкий голос. Юрий Страмилов, надув щеки, шумно выдохнул и, свернув свиток, небрежно бросил его на стол дьяка. всё кончено!» – обратился он к Ову. «Иди домой, отче!» К общему удивлению, старец вдруг взорвался от негодования. «Кончено! Ничего не кончено!» «Право слово, как дети малые. Будет и кровь, и смерть. Вам не обо мне, старике, заботу иметь надо. а девицы подумайте. Знаю, жива еще душа невидная. Только ниточка жизни с каждым часом все тоньше. Как бы не опоздать?» «Ничего, отче», — успокаивал старика, проездив. «Поднимем вора на дыбу, все расскажет». «Дурак!» — прикрикнул на него суровый Иов. «Кто другой, может, и рассказал бы?» а этот возьмёт и не будет. Что тогда?» Старец обвёл присутствующих яростным взглядом и, поднявшись со своей колчаногой лавки, направился к выходу, громко стуча суковатой палкой. «Ищите, касатики! Есть ещё время, но мало его. Помрёт девка! Ни себе, ни вам не прощу! А ты, отец Фиона, когда всё заправду кончится, ко мне приходи. У меня к тебе разговор безотлагательный. Я потерплю, сколь смогу, но не думай, что долго!» Старец ушёл, оставив всех в растерянности и тревоге. Стало понятно, времени на обычные способы развязывания языков больше не осталось. Надо было действовать стремительно.